Четверг, 4 сентября 1978 года. Улица Фестивальная, школа номер 159. Впереди длинный день. Женька устал. Нет, очень устал. Нет, не физически и не от ночных кошмаров, которые его сосед по телу непонятно называл флешбэками, хотя те и не давали нормально выспаться уже третью ночь. Больше всего изводила неопределенность и явное нежелание партнера вынятно объяснить, что, собственно, происходит, что за чудовищная ядерная война будущего, которую они вдвоем должны предотвратить, и почему-то здесь, в 1978-м, откуда взялись эти то ли пришельцы, то ли кто похуже, которые все и затеяли». Причём тут Женька Обажин из восьмого А класса 159-й школы и что он может сделать? Зачем? И главное, как в его тело подсунут ещё одно взрослое сознание, которое к тому же уверяет, что оно это он сам, только постаревший на 45 лет. От одной этой мысли мурашки бегут по коже. Нет, поначалу это было даже интересно. Да что там? Это и сейчас интересно. Так, интересно, что тут захватывает. Партнёр по сознанию Женька называет его про себя второй, рассказывал поразительные вещи. Мир будущего: техника, роботы, вычистительные машины, умещающиеся в кармане, невероятные видеоигры, создающие эффект полного присутствия, мгновенная связь из любой точки мира, а а космосе ни по условно Нет, мы не летаем на Марс и на пояс астероидов не летаем, и к планетам-гигантам, да и на Луну тоже. А ведь Женька болел космосом, собирал научно-популярные книжки, выучил названия всех аппаратов, сотившихся на Луну, Марс и Венеру, раз 10 пересмотрел "Москва-Косие-Пию", представлял себя членом экипажа "Зари", себя, ну, и милатку, конечно. тоннами глотал фантастику, особенно братьев Стругацких. Страна багровых туч, Путь на амальтею, стажёры. В книге Полёт Хиуса к Венере состоялся в 90-х, совсем скоро. Когда об этом зашёл разговор, второй усмехнулся. Невесело, как показалось Женьке, и сказал: "У них есть ещё одна книга из той же серии. Я её в 10 классе прочёл, значит, ты ты тоже?" "Почему он тоже?" можно ведь и раньше прочитать, только бы книжку найти. Как она там, хищные вещи века, необычное название, тревожная. И всё же в таком сосуществовании немало плюсов. В первую очередь, это приключение. Мало кто из фантастов писал о подобном, не говоря уже о том, чтобы испытать самому. Да и помогает взрослое сознание второго взгляда, особенно в учёбе. Женька нет, нет, да и пользуется его подсказками. И отношение в классе стало совсем другим. И это за каких-то 3 дня. Правда, его исключили из секции. На, может, оно и к лучшему. Второй так увлекательно рассказывал о рыцарском фехтовании, мечи, шпаги, алебарды, турниры. Оказывается, в будущем Женьке предстоит достичь в этом немалых успехов, и это здорово, конечно. С его телом, мышцами что-то происходит. Несмотря на хронический недосып, организм полон энергии. Она кипит в нём подобно пузырькам в американской газировке Pepsi Cola, что продают иногда в специализированном магазине Байкал близ станции метро Октябрьская, и куда они с Астом уже пару раз катались. 45 коп за бутылку дороговато, но ведь как вкусно. Урока физкультуры Женька ждал с момента, как вышел из дома. И тем обиднее стало, когда Ритуля-дымшиц упала с козла и сильно ушибла ногу. Так что встревоженный не на шутку физрук скомандовал всем сидеть и ждать, а сам вместе с двумя девчонками повел страдалицу в медкабинет на первом этаже. Ритуля охала, причитала, пустила слезу, повисла у провожатых на руках. Ну вот, считай полрока псу под хвост. Женька дождался, когда дверь за ними закроется, вскочил и, не обращая внимания на возмущённый крик Фетьки Даниляна, его физрук остался за старшего, направился к шведской стенке. И тут его взгляд упал на сваленные в углу зала обручи и кучок зелёных гимнастических палок. "Пусти на минутку, а? Зачем?" недоумевает Альтрега. "Опять что-нибудь задумал?" "Да я так", оправдываясь Видишь, палки в углу. Хочу немного покрутить, запястье размять. И тебе, кстати, на пользу пойдёт. У нас на этой неделе визит к театралам. Не забыл? Надо хоть немного поупражняться. А без отмена никак. Ну, давай попробуем. И мы пробуем. Женька пытается крутить мулине, а я ненавязчиво подталкиваю его. И ведь получается... После нескольких попыток реципиент выдаёт нечто осмысленное, всего дважды задевает себя палкой по ногам. Грянти бабай казаком себя вообразил с шашкой потеха. Женька оборачивается. Это Ян Радзевич. Стоит в шагах в пяти, ухмыляется, вызывающе, презрительно. Кто там рядом? Ну, конечно, Димон Якимович, Генка Симонов, Гендос. ухмыляются, ждут развития событий. И дождутся ведь. Прости же, нет, это моя охота. Точно, с готовностью поддакнул Гиндос. Он у нас фиктовальщик, ща всех в капусту пошинкует. Щок, щёк. Аст скачился с ками, готоясь кинуться на подмогу. Я останавливаю его жестом: "Сиди, Серёга, сам справлюсь". Потом мерию взглядом всех троих. останавливаясь на Яне. А что? Хорошая мысль. Может, и ты попробуешь? Так, чисто для разминки или слабо в коленках? Ян стремительно бледнеет, вскакивает с лавки, хватает протянутую палку. Польская кровь это серьёзно. Впрочем, нагло ухмыляюсь. А давайте втроём на меня одного. Ну, чтобы лишний раз не уставать. тыкаю палкой в сторону Гендоса и Демона. Яким в крупный рыжий виснущый на меня смотрит зло, никак не может забыть вчерашнего унижения. Вот ты правильно, вот и хорошо. Не забывай. Внимание одноклассников уже целиком привлечено к нам четверым. Данилян пытается протестовать, старший, как же, но его никто не слушает. Только уж я тогда возьму две, добавляю. Это справедливо, согласитесь. Правила простые. Никаких тычков, никаких ударов в голову. Пауза. Впрочем, меня можете бить. Разрешаю. А дурачком не боишься остаться? Это снова Ян. Ну, конечно, последнее слово надо оставить за собой. А вот сейчас и посмотрим... Я не занимался специально ни филиппинским боем на палках, ни французским фехтованием тростью, ни ирландскими батта. Зачем? Упражнения с ролевыми дюралевыми или текстритовыми клинками чуть в этом плане не хуже. Да и с палками мы упражнялись предостаточно, и с длинными шестами, и одиночными, и парными. К тому же, шпага с фехтовальным кинжалом дагой Моя любимая дисциплина, так что левая рука поставлена прилично. Но сейчас в подобных ухищрениях нет нужды. Это будет не схватка, а избиение младенцев, несмотря на то, что двое из трёх крупнее и сильнее Женьки. Физические возможности альтер эго я представляю довольно хорошо, как передавать его мышцам свои, приобретённые в будущем навыки уже знаю. Противника с тем же успехом могло бы те пятеро. Это ничего не изменит. В схватке они будут только мешать друг дружке, и даже против средненького бойца ни единого шанса у них нет. А я, слава богу, далеко не сырничок. Жду, когда Троица разберёт инвентарь, встаю перед ними, кручу мулине сначала правой палкой, потом левой, потом двумя сразу. Вольт с подшагом, прыжок, полувольт, выпад, удар обеими палками по очереди, потом вместе сверху вниз. Похоже, до моих визави что-то стало доходить. Инструменты держат как грабли, переглядываются неуверенно, кусают губы. Зрители молча наблюдают за моими танцами. Ну что, начнём? Итак, мальчики и девочки, сюрпрайс! Гимнастическая палка хоть и лёгкая, но следы оставляет весьма болезненные. После их лёсткого даже в полсилы удара на коже моментально вспухает красный рубец. Через некоторое время он превращается в роскошный синяк, и жертве предстоит с неделю ходить полосатой. Если, конечно, ударов будет много. А с чего скрыти, на милость их должно быть мало. Этот бой Вовсе не выпендрёшь, не очередная идиотская выходка подстёгнутого подростковыми гормонами сознания 60-летнего инфантила. Я действую вполне обдуманно, авторитет Женьки надо закрепить, не всё решается в словесных дуэлях острословцев. Всякий, кто вздумает докопаться до моего рецепиента, должен точно знать, что получит жёсткий отпор». И тренировочный поединок для этого самое то. С одной стороны, в нем нет озлобления настоящей драки, а с другой можно продемонстрировать, на что способен. Так что если я и сдерживаю удары, то совсем чуть-чуть. Бац-бац-бац! Прежде чем противники успевают приготовиться к броне, Якимов получает болезненный удар по бедру, другому прилетает по обоим предплечьям, потом поперёк живота он Ох, и отряняет палку, отступает. А вот Ян напротив рвётся вперёд, вскинул оружие в молодецком замахе и пытается засветить мне по макушке. Как же сам разрешил Шек на встречу принимает удар на крест с заломом на рычаге выкручиваю палку у него из рук. Проворот, перекрещенные палки ножницами ложатся на шею. Кто-то из девчонок громко охает. В глазах Яна испуг, упрямство, разгорающаяся злость. Делаю пару шагов назад, указываю на валяющуюся палку. Шоу продолжается. Ян подбирает, морщится и снова встаёт в боевую стойку. Это он молодец, настоящий шляхтич. Так, один из строицы выбыл. Стоит в стороне и боยука это отбитое запястье, как бы ни трещины у него там нет, не должна. Палка лёгкая, ды, да бил я не в полную силу. А вот писать по рутней будет как курица лапой, если вообще сможет. «Мне, кстати, тоже прилетело. Один раз поперёк спины. Ян постарался. И дважды по рукам. Придётся и самому пощеголять в текровой шкуре. Хе-хе-хе. Дожидаюсь, когда двое оставшихся попробуют обойти меня с разных сторон и снова бац-бац-бац. Два удара правому, проворот, два левому, снова проворот. Болезненные крики оба отскакивают, шипят от боли, потирают следы, оставленные моими палками, а я, встаю между ними, вытягиваюсь в струнку». Слегка приподнимаясь на носках, развожу руки крестом, кончики палок смотрят на противников. Эффектная концовка наше всё. «Адашев, Радзевич, Якимов, вы что, с ума посходили?» Физрук стоит в дверях зала и прямо-таки разрывается от негодования. «Симонов, к тебе тоже относятся, а ну вон из зала! После урока ко мне в кабинет с дневниками!» Даниэляна, ты куда смотрел? Вы четверо не думайте, что легко отделаетесь. А я и не думаю. Это жизнь, и в ней за всё приходится платить, хотя бы и двойкой по поведению. Перед тем, как отправиться в изгнание, подхожу по очереди к Яну Гиндосу Димону, протягиваю руку, жму. Последнему осторожнее. так как ушибленная палкой запястье уже опухла, болит, наверное. Физрук хмуро наблюдает за этим ритуалом, но не вмешивается. Дисциплина – это важно, конечно, но что такое собственное достоинство, отставной спортсмен понимает отлично. Ну что, парни, тема закрыта, вот и ладушки. Против ожидания расплата оказалась не такой уж жестокой. Физрук завел нас к себе в кабинет, крошечное помещение рядом с раздевалкой, забитое разнообразным спортинвентарем, так что едва хватало места для совсем уж микроскопического столика, поставил перед собой и устроил разнос. Такие мы всякие и безобразие хулиганили, и технику безопасности нарушали, и его лично чуть под монастырь не подвели, и при этом в глазах, да и в интонациях из рукка нет нет да промелькивало нечто вроде уважения видимо он успел оценить красоту моего боя впрочем почему это моего нашего совместного участников-то было четверо вообще-то я его понимаю школа место особенное стоит случиться чему-то настолько громкому эффектному и всё Пеши пропало, пойдёт по ветре. Мальчишки, особенно четвёртых и шестых классов, самые отторвы примутся дуивировать на палках, гимнастически им никто не даст, но кусты-то на что? Неузначей глаз выбьют или ещё как-нибудь поколечатся. Развлекались бы за пределами школьного двора, читайс, возглядев из рукава. Там хоть лопатами дерётесь, здесь зачем другим проблемы создавать? В итоге дело ограничилось гневной записью в дневниках. Даже Двоек не стал ставить о как и взятым со всех четырёх словом, что не повторится. Зато меня вынудили рассказать об уходе из секции фехтования и намерении попробовать свои силы в ином жанре. Физрук удовлетворённо кивнул. Спорт есть спорт, пусть и такой. Я было хотел заикнуться насчёт доступа в зал во внеурочное время, чтобы упражняться нам с Астом, но вовремя прикусил язык. Успеец. Остаток дня прошёл без приключений. Щёлк-щёлк мы произвели в традиционном месте уединения в мужском туалете второго этажа, после чего Женька уверенно взял дело в свои руки. Мне было предложено сидеть и не высовываться. Я и не высовывался. Сначала на биологии, анатомия, физиология, гигиена человека, первый урок в четверти, системы внутренних органов, сердце, кровеносные сосуды, почки, бла-бла-бла. Потом на химии. Этот предмет в классе любили, как их химичку Татьяну Николаевну долгожданная, исключительно для меня литература, ну и последним уроком English. Тут пришлось слегка подтолкнуть альтер эго под локоток. Несмотря на 2 года занятий с репетитором, язык потенциального противника ему не давался, как и мне в своё время. Более-менее овладел им я уже в солидном возрасте, когда возникла необходимость по работе. Да и то лишь на разговорном уровне, что до английской грамматики то гна так навсегда и осталась для меня terra incognita. Распросы по поводу танцев с саблями были, конечно. Куда ж без них? И запросы и восторги, и просьбы научить также махаться. Женька, вовремя сообразивший без моей подсказки, заметил, что язык сейчас лучше держать за зубами. В начале каждой перемены убирался со второго на другой этаж и появлялся только к началу следующего урока. А после уроков события грандиозного масштаба в жизни моего альтер-эго. По мне так и ерунда, мелочь но он счастлив и горд собой мы идём провожать милатку мало того Женька решился даже предложить понести портфель что вообще ни в какие ворота не лезет Серёга по такому случаю предусмотрительно стрянял и я чуть погодя последовал его примеру заранее известно что дело ограничится болтовнёй о школьных новостях И восторжена щенячьими взглядами, бросаемыми из-под тишка. А потому не стану смущать парня, заглядывая через плечо. Благо методика медитации полусна сознания освоена вполне, да и подумать есть над чем. Вот, к примеру, а если в ожидании очередного флэшбэка попробовать сформировать своего рода вопрос, обозначить область интересов, а что? Вдруг да получится.